Глава шестая Домой я вернулся в половине десятого утра, совершенно измотанный. Пожилые соседи, как всегда, копались в садике. Их потрясенные лица лучше всяких слов сказали, что видок у меня тот еще. Я улыбнулся им. Но, судя по всему, моя расцарапанная физиономия, сильно пострадавшая в акробатическом прыжке, пашим меня от фиата, спокойствия не внушала. Я отказался от попытки произвести приятное впечатление и попрощался. На то, чтобы расстелить постель, у меня ушло целых 15 минут. Наконец, я лег прямо в одежде, прихватив с собой сдобную булочку, которую купил по дороге, и банку сметаны. Я макал булочку в сметану и ощущал, как калории движутся от горла к желудку. Последней моей мыслью перед тем, как провалиться в сон, было… Наконец-то у меня появилась ниточка, за которую можно потянуть, чтобы размотать весь клубок. Мне нужно найти женщину, которая выдавала себя за Рину Таль, и выяснить, кто ее послал. Когда я проснулся, вокруг стояла непроглядная темень. Я набрал на телефоне 15, и металлический женский голос сообщил, что сейчас 21 час 45 минут. Я охнул и скатился с кровати. Мне дали четыре дня на спасение от наркомана, которого я однажды арестовал и который зарежет меня в тюрьме, а я трачу двенадцать часов на сон. Я позвонил сестре, чтобы узнать, как дела у Рели. Рони ответила мне потоком отборной брани, и у меня сложилось ощущение, что я недостаточно занимался ее воспитанием. «Сукин сын!» Я пытаюсь целый день с тобой связаться. Кравец говорит, что ты в беде. Я была уверена, что с тобой что-то случилось. Кравец слишком много болтает. А ты слишком мало. Вечно ты лезешь на рожон. Если ты в беде, позволь ему помочь тебе. Он твой друг, и он классный полицейский. Или ты хочешь очутиться в тюрьме? Ошибочка. Кравец не просто слишком много болтает. У него словесный понос. Он придет к тебе сегодня? Да. После 12. Скажи ему, пусть постарается не уснуть, я заскочу. Где Рели? Здесь, кушает. Я достала ей кошерной еды из одного ресторана. Черт возьми, Рели провела у меня два дня, и за все это время у нее маковой росинки во рту не было. Я как-то не подумал о том, что она не может есть еду из моего холодильника, в котором, кроме бекона, Ничего не было. Дай мне поговорить с ней, попросил я сестру. Минуту спустя Рели взяла трубку. В телефоне ее голос звучал ниже, и впервые был не таким напряженным. Шалом, Джош. Как твои дела? Хорошо. У тебя такая милая сестра. Жаль, что она все время ругается, совсем как ты. Да. Когда мне можно вернуться домой? Я не знаю. «Завтра я съезжу к твоему папе, поговорю с ним, и тогда посмотрим. Ты приедешь к нам сегодня?» «Может быть, позже ночью. Разбуди меня, если я буду спать». Договорились. Перед тем, как выйти из дому, я побрился, осторожно обходя порезы. Брызгая на себя одеколоном, я чуть не заорал от боли, но, садясь в машину, почувствовал себя значительно бодрее. Я исходил из того, что фальшивая Рина Таль Или проститутка, или начинающая актриса, уверенная, что участвует в каком-то розыгрыше. Я поставил на первый вариант. Актриса это было бы слишком просто. Серый костюм, американский акцент. Слегка пошерстив актерские агентства в городе, я бы ее нашел, но тому, кто пытался меня подставить, явно не хотелось, чтобы в одном из агентств его вспомнили. Я поехал в направлении пляжа Тель-Барух. Где обычно собираются шлюхи. В 11 вечера там царило оживление. Длиннющая цепочка легковых машин в образцовом порядке двигалась по изгибам грунтовой дороги, ведущей к морю. По обочинам стояли замерзшие проститутки в плотных плащах и шортиках. Время от времени рядом тормозила машина, и водитель открывал окно. После непродолжительных переговоров женщина садилась внутрь, и машина удалялась в один из темных тупиков у дороги. Под единственным на всю округу фонарем стоял маленький передвижной буфет, принадлежащий бывшей шлюхе. Я знал ее. Женщина в возрасте, крутого нрава, одна из немногих, кто смог хоть что-то накопить с этого горького заработка. Изредка она еще принимала старых клиентов на заднем сиденье имени скорее из ностальгии, чем ради денег. Я ее пару раз задерживал, когда мы оба были моложе и, как это иногда случается, испытывали взаимную симпатию. «Привет, Джош. Здравствуй, Мишель. Я думала, ты больше не работаешь в полиции». «Не работаю». «Тогда что ты здесь делаешь?» «Еще одну даму». Она усмехнулась. «Здесь их все ищут». «Я в курсе. Но мне нужна одна конкретная. Она мне кое-что задолжала». «Ты ее не посадишь?» Я не собираюсь никого сажать. Мне просто надо задать ей пару вопросов. Рассказывай». Я коротко описал рыжую, которая представилась Риной Таль. Она на минуту задумалась. «Ты уверен, что ничего ей не сделаешь?» «Уверен». «Ладно, Джош. Но я тебе ничего не говорила». «А ты вообще кто?» Она ухмыльнулась. «Я сама себя часто об этом спрашиваю». Ее зовут Мири, но она называет себя Патрисия, и все ее знают под этим именем. В городе появилась года два назад. До этого работала в Хайфском порту. Она еще бывает там наездами, когда на рейд становится суда 6 флота. Девушка не глупая, но все деньги тратит на порошок. Знаешь, как это бывает. Идут на панель, чтобы заработать денег, а потом все деньги тратят на героин, чтобы забыть, что они шлюхи. Она работает в районе улицы Хайеркон в пляжных отелях. Сюда приходит только если там ловить совсем нечего. У нее есть сутенер? С ума сошел. Сейчас почти все девочки работают без сутенеров, разве что арабки. Поищи лучше ее дилера. Мне кажется, он живет в Яффе. Сегодня она была здесь. По-моему, я ее видела, но она наверняка уже ушла. Я перед тобой в долгу, Мишель. Знаю. «Когда-нибудь потребую долг назад». «Догадываюсь». На всякий случай я решил сделать кружок и поискать Патрисию. Я оставил машину у киоска Мишель, попросив ее за ней приглядеть. Я шагал вдоль дороги, глубоко вдыхая морской воздух, насыщенный солью и витавшими в нем смутными запахами разврата. Некоторые девушки улыбались мне, а те, что узнавали, пугались. Поплотнее запахнув в кожаную куртку, я обошел темные закоулки, выглядывая, не мелькнет ли в одной из мерно покачивающихся машин копна медовых волос. Полчаса спустя я уже точно знал, что ее там нет. Я спустился к морю и зашел в местечко на пляже маленький рыбацкий ресторанчик с уютным баром и стульями, поставленными у самой воды. Заказал рюмку греческого уза, сживал под нее целую миску черных маслин и двинулся на выход. Снаружи меня поджидали трое ребят. Один из них, выше меня на голову, поигрывал выкидным ножом. «Красивый ножик. Закрой пасть, козлина. Нам не нравится, когда кто-то подглядывает и крутится у наших девочек между ног». «Я не подглядываю. Просто ищу кое-кого. Дома у себя искать будешь. Знаешь, что я сделаю?» «Морду тебе немного распишу, чтобы не обознаться, если еще раз сюда заявишься». Он оглянулся на двух других дегенератов в поисках одобрения. Они поощрительно улыбались. Нож свистнул в воздухе близко, слишком близко к моему лицу. Вдруг мне все это надоело. Слишком многие в последние дни меня били, унижали, запугивали и даже пытались задавить. Я сунул руку за пазуху и вытащил пистолет. Я использую бельгийский 9-миллиметровый FN-14. Это улучшенная версия табельного полицейского оружия предыдущего поколения. Большинство участников предпочитают чешский Хеклер-Кох двойного действия калибра 0,45. Удивительно послушный и с предохранителями по обе стороны рукоятки, что делает его особенно безопасным. Я опробовал его несколько раз, и он мне даже понравился. Но, наверное, я немного старомоден и не люблю крупных калибров. Крупный калибр хорош, когда у тебя нет времени целиться. Но иногда требуется просто обездвижить человека на время, а не сделать так, чтобы он остался недвижим навсегда. Кроме того, у ФН есть важное преимущество. Если ты достаешь его зимней дождливой ночью при слабом освещении, нет пистолета, который бы выглядел столь же грозно. Трое сутенеров отпрянули. Я протянул свободную руку ладонью вверх и самый маленький из них, не пикнув, вложил в нее выкидной нож. Я притянул урода к себе и сунул ему ствол прямо в ноздрю. Мне хотелось сказать ему что-нибудь особенно ласковое, чтобы душа ушла в пятки. Но я лишь устало вздохнул и отпустил его со словами «Вали отсюда, придурок». Постоял там еще пару минут, глядя, как они улепетывают. И вернулся к машине. С каких это пор ты стал хвататься за пушку, Джош! окликнула меня Мишель. Я даже не поинтересовался, откуда она узнала о произошедшем на пляже. Слухи по тель Баруху разлетаются быстро. Вместо ответа пожал плечами и поехал на улицу Хагеркон. Я принялся одну за другой обследовать гостиницы. Шаратон, Рамада, Хилтон. Нашел я ее в плазе. Толкнул вращающуюся дверь и как раз успел увидеть, как она шествует к лифту под ручку с пожилым иностранцем. Я рванул через вестибюль под удивленными взглядами группы изысканно одетых женщин, собравшихся на показ модных шуб. Одна из манекенщиц одарила меня улыбкой, явно наслаждаясь суматохой. Я опоздал всего на секунду. Патрисия, мне все еще стоило труда называть ее этим именем, подмигнула мне, и дверь лифта закрылась. Оставаться там не имело смысла. В плазе слишком много входов и выходов, и наверняка ей они известны лучше, чем мне. Я вернулся к машине. Сел за руль и задумался, кто поможет мне ее разыскать. Кое-какие идеи у меня были. В конце концов, весь криминальный мир Тель-Авива сосредоточен в двух трех районах города. Я отправился в путь. В зеркале заднего вида появился коричневый Шевроле, который я, кажется, видел на тель Барухе. Я свернул направо на улицу Хайарден, он за мной. После нескольких петель и поворотов стало ясно, что у меня появился новый преследователь. Этот был еще более неуклюжим, чем предыдущие. Я прибавил газу. Пересек улицу бен ехуда проскочил по встречке за кинотеатром Муграби, развернулся, встал, перегородив дорогу и вышел из машины. Он на слишком большой скорости едва вписался в поворот и только чудом сумел затормозить на расстоянии в несколько сантиметров от дверцы моей машины. Подойдя к водительскому окну, я тщетно пытался за тонированным стеклом рассмотреть, кто сидит внутри. И в конце концов, окинув печальным взглядом свои перчатки, заехал в стекло кулаком. Дёрнул за кнопку блокировки замка, рванул дверь на себя и вытащил водителя наружу. Пожилая пара, вышедшая из дома напротив, в панике развернулась и скрылась в подъезде. Я уложил водителя на капот. Не могу сказать, что я сильно удивился, узнав не Харели. Он боролся за возможность дышать и хрипел. «Отпусти! Отпусти!» «Ты повторяешь это при каждой нашей встрече». Я отпустил его. «Где Рели? В его голосе слышалась неуместная требовательность. «Тебе какое дело?» «Мне есть дело. Она моя невеста. Мы должны пожениться». «Я думал, у вас женитьба — это про плодитесь и размножайтесь, а не про любовь». «Где она?» «Я же сказал, это не твое дело. Если я еще раз замечу тебя у себя на хвосте, я сделаю из твоих яиц болтунью». Угроза немного рассмешила меня самого. И чтобы он этого не заметил, я влез в его машину, припарковал ее на обочине и выпустил воздух из всех четырех колес. Он принялся было скандалить, но вдруг умолк, и только уставился на меня печальным взглядом. Уезжая, я видел, как он бежит за моей машиной. Потом хватается за бок и садится на тротуар. Губы его шевелились, и мне казалось, что слова, которые он произносил, не прибавили бы ему уважения в глазах, рабби. Приехав в яфу, я глянул на башенные часы на площади полиции. Было уже за полночь. Я углубился в город и довольно долго блуждал по переулкам, пока не нашел одну из маленьких шашлычных. Заказал черный кофе и стал ждать. Ко мне за столик присел хозяин заведения, бывший уголовник, которого я в прошлом задерживал, чтобы не схлопотать срок. Он предпочел стать моим информатором и, честно, отработал три месяца, а потом попросил его отпустить, потому что собирался жениться. Я отпустил. Сейчас он не без опаски проговорил. «Здравствуй, Джош». «Здравствуй, Карандаш». «Ты просто так заглянул или по работе?» «По работе». Я объяснил, что мне от него надо. Он поставил передо мной несколько тарелок с салатами и исчез за задней дверью. Если салаты требовались для маскировки, то, надо признать, она удалась на славу. Я только допил свой кофе, как ко мне подсели двое молодых ребят в черных дождевиках. Мы в перебросились парой фраз, и они повели меня в другой ресторан, где к нам присоединился третий паренек чуть постарше. И мы продолжили восхождение по запутанной явской иерархии. По ресторанам, кафе, квартирам, стриптиз-барам и точкам, где торгуют наркотой. Через два часа я наконец-то добрался до цели. Меня привели в дом Абу-Салима по прозвищу Судья. Этому арабу было под 50, и в Яффе он вознесся благодаря паре на удивление проворных кулаков и еще более проворным мозгам. По понятиям мира, в котором он обретался, он был человеком честным. Даже полиция считалась с его мнением. Когда он просил отпустить кого-то из-под ареста, к нему почти всегда прислушивались, потому что все знали, что дня через два-три полиция получит наводку и сможет арестовать кое-кого посерьезнее. «Я слышал, у тебя проблемы, Джош». «Так и есть». «И тебе нужна помощь». «Если ты знаешь, что у меня проблемы, значит, понимаешь, что да, нужна». «Если я тебе помогу, что получу взамен?» «Ты же меня знаешь, судья». За мной не пропадет. Не сейчас, так позже. Он спросил, кого я ищу, и я писал ему Патрисю. Судья поиграл четками изрезных белых бусин. Я подошлю к тебе человечка. Он должен хорошо ориентироваться в городе. Не волнуйся. Он с тобой свяжется, ты его знаешь. Я не задавал вопросов. Судью ни о чем не спрашивают. Захочет, сам расскажет. Не захочет, нет. На обратном пути я проехал по пустынным улицам Яффы. Сколько раз я бывал тут по ночам. Патрульная машина тихо скользит по асфальту. Синие огни проблескового маячка отражаются в витринах. Локоть в наглаженной форменной рубашке выставлен наружу, и три сержантские полоски белеют в темноте. Я привык обращать внимание на вещи, незаметные обычным водителям. Вот полуоткрытая дверь со взломанным замком. Симметричные царапины на окне, над которым кто-то поработал алмазным стеклорезом. Обнявшаяся парочка, стоящая перед болезненно тощим подростком, обменивает пачку купюр на маленький пакетик с белым смертоносным порошком. На одно тоскливое мгновение мне снова захотелось стать молодым полицейским, притаившимся на темной лестничной площадке с наручниками в одной руке, и тяжелым фонарем в другой. Я со злостью вдавил педаль газа. Машина в знак протеста аж подпрыгнула, но потом все-таки увезла меня оттуда. Когда я вернулся в квартиру сестры, было уже начало четвертого утра. Никто не ложился, все ждали меня. Не успел я открыть дверь, как Рели бросилась ко мне и почти обняла. За секунду до того, как коснуться меня, она остановилась, сделала шаг назад. И серьезно взглянула на меня. Я за тебя волновалась, сказала она. Видимо, зря. Бывает. У тебя лицо порезано. Знаю. Упал в куст с колючками. Сестрица хихикнула и поцеловала меня. Кравец, как человек более практичный, протянул мне банку пива. Я выпил ее в три огромных глотка, и только потом сел. Что теперь? спросил кравец. Ждем звонка. От кого? Понятия не имею. Это как? Я был с визитом у судьи. Судья потребует платы. У тебя есть идеи лучше? Он умолк. Рели с моей сестрой варили на кухне кофе. Когда они вернулись, Рони подсела к кравицу, и тот по-хозяйски ее обнял. Я невозмутимо за этим наблюдал. Я ушел от жены. И что сказал на это наш дядя, заместитель генерального инспектора? Мне процитировать? Желательно. Он сказал. Слушай, Кравец, я, конечно, ей дядя, но никогда не понимал, как ты можешь ее выносить. Я всегда считал тебя одним из лучших офицеров полиции и всегда поддерживал. В этом нет ничего личного. Мило, правда? «Очень мило». «И что ты ответил?» «Я спросил, почему он называет меня одним из лучших, хотя каждый знает, что я самый лучший». «Мой дорогой свежеиспеченный Шурин, ты идиот». Он уютненько пристроился под мышкой у моей сестры и, счастливо осклабившись, ответил. «Сам знаю». Честно говоря, он совершал ошибку. Они с Рони были слишком похожи. Моя сестра не станет терпеть его выходки. Она ему свои продемонстрирует. С другой стороны, это была их жизнь, а я и в своей-то не особенно преуспел. Так что не мне было давать им советы. «Я сегодня встретил твоего жениха», — обратился я к Реле. «Правда? Где?» «Посреди улицы». Он пытался за мной следить. «Утверждал, что должен тебя увидеть» что любит тебя и жить без тебя не может». От удивления она широко раскрыла глаза. «Он же видел меня всего один раз. Вернее, два. Ему дали посмотреть на меня в автобусе перед тем, как свататься». Зазвонил телефон. Я прыгнул к нему, сдернув со стола не кстати прицепившуюся скатерть, а вместе с ней чашки и блюдца. Кравец пропел». «Нервы здесь сдали нервы» на мотив о -соли Мио. но я его проигнорировал и снял трубку. «Слушаю. Здравствуй, господин бывший полицейский. Слышал, я тебе понадобился?» «Кто это? Не узнаешь? «Нет». Марокканский акцент усилился. «Это Жаки, господин полицейский. Ты что, не помнишь?» «Чокнутый Жаки». Я расплылся в улыбке. Чокнутый жаки был приблизительно одного роста с кравицем, а выглядел, говорил и вел себя именно так, как, по мнению пожилых дам, должны выглядеть, говорить и вести себя ужасные преступники-марокканцы. Даже не видя его, я точно знал, что и сейчас, посреди зимы, его рубаха распахнута на груди, открывая взором толстенную золотую цепь а в уголке рта у него зажата сигарета Мальбора. На заднем плане я слышал магнитофон, орущий песни на арабском. Однажды ночью я допрашивал его по поводу взлома на площади государства. Мы оба знали, что магазин взломал он, и что я никогда не смогу это доказать. Поэтому мы просто сидели и болтали. Вообще-то он был толковым парнем и мог бы обзавестись собственной квартирой, женой и прочими атрибутами представителя среднего класса. Но ему это было и даром не нужно. Он стал преступником главным образом потому, что считал, что так интереснее жить. Под утро я его отпустил, хотя мог бы помариновать в изоляторе недельку-другую, благо закон это позволял. Когда я снял с него наручники, он улыбнулся, и заявил, что отныне будет называть меня не иначе, как «господин полицейский». Потом мы с ним иногда сидели в яффе, пили кофе или жареную рыбу. Он никогда не воровал в моем районе. С тех пор, как я ушел из полиции, мы с ним больше не встречались. «Как дела, Жаки?» «Шикарно! Просто шикарно! У меня тут одна блондинка, которая до сих пор не знала, что Бог одарил марокканцев всем, что забрал между ног у Ашкенази. Но я слышал, что господину бывшему полицейскому, величайшему из великих, понадобился ничтожный Жаки». В его голосе зазвучали деловые нотки. «Я еще не нашел женщину, которую ты ищешь». Но я знаю, кто ее дилер, и знаю, что она не получала дозу уже 10-15 часов. Думаю, в данный момент она переживает серьезный стресс. Так что тебе стоит поторопиться. «Где ты?» Он продиктовал мне адрес. Я записал. Кравец у меня за спиной сказал рели «Ты понятия не имеешь, сколько времени мне понадобилось, чтобы обучить его грамоте». До сих пор, когда ему надо написать букву ГИМЕЛЬ, он звонит мне и переспрашивает. Я сложил записку и сунул себе во внутренний карман. Поймав взгляд Кравица, направленный на блокнот для заметок, я хмыкнул. Постепенно теряю профессионализм. Совсем забыл, что запись можно прочитать на следующей странице по следу, оставленному нажимом ручки. Я выдрал из блокнота несколько листков и порвал их в клочки. «Недоверие, Джош!» «Нет ничего хуже недоверия!» Я был не в той ситуации, чтобы подыскивать остроумный ответ, и вместо этого серьезно сказал. «Если со мной что-то случится, найди в Яффе чокнутого Жаки. Но пока не увидишь мой труп, ничего не предпринимай, потому что это может быть ловушкой. На время, пока тебя здесь не будет...» Поставь у входа охранника и не забудь выдать ему оружие, потому что эти ребята по одному не ходят». Женщины от моих слов оцепенели, а Кравец, все еще улыбаясь, нехорошо прищурился. «Окей». Рели догнала меня у лифта. «Ты не должен делать все это ради меня. Ради тебя я не делаю и малой доли всего этого». Если бы дело было только в тебе, я бы просто вернул тебя в Ешиву, к отцу, и забыл обо всем. «Тогда что происходит?» «Оставайся здесь и носу из дома не показывай. Через день-два все устроится». «Обещаешь?» «Нет». Лифт приехал, и я, не прощаясь, шагнул в него. Мне показалось, что она пробормотала что-то вроде «будь осторожен», но я не уверен. Жаки ждал меня возле своего дома. Он не слишком изменился за то время, что мы не виделись. Прибавили столько аккуратные тонкие черные усики над верхней губой. Он курил самокрутку. Меня обдало тяжелым запахом гашиша. «Не стоит, Жаки». «Курить?» «Почему?» «Что ты мне сделаешь?» «Я?» «Да я не арестовывал людей из-за одного косяка, даже когда был полицейским» но у меня на хвосте сидит половина полиции, и тем, кто находится рядом со мной, имеет смысл соблюдать осторожность». «А что с Кравицем?» «Эти два коротышки очень нравились друг другу». «Он с нами. Но только он». «Ладно, господин бывший полицейский. Поехали». Следуя его указаниям, я пробирался переулками таких кварталов Яфы, куда полиция без крайней необходимости предпочитала не заглядывать. Наконец мы остановились у совершенно заброшенного на вид дома. «Ты уверен, что это здесь?» «Не всякая вещь такова, какой кажется на первый взгляд». «Да ты философ». «Мамочка твоя философ». «И она тоже». «Кстати, как поживает твоя сестра?» Я промычал нечто неопределённое. Жаки явно нащупывал новую социальную границу между нами. Тот факт, что я на него не рассердился, его немного обескуражил. И когда он снова заговорил, его тон сменился на гораздо более сдержанный. Ты плохо выглядишь? Я знаю. У тебя проблемы. Еще какие? Окей. Мне жаль. Я не думал, что все так серьезно. Ладно. Снова, друзья? Да? Тогда пойдем. Жаки. Что? Ты забыл про свой марокканский акцент. Мы оба ухмыльнулись. Жаки постучал в дверь и отошел, уступая мне место. Спустя некоторое время изнутри спросили. «Кто там?» «Я отсуди. Нужна доза». «Подожди здесь». Загремели дверные цепочки. Дверь приоткрылась, и наружу просунулась голова парня. Я распахнул дверь и со всей силы шарахнул его плечом. Он вскрикнул, а я вошел в квартиру. Парень, на вид ему было лет 26-27, отлетел к противоположной стене. Он был одет в черное, на руках по массивному серебряному браслету. Парень прижал пальцы к носу, и между ними засочилась кровь. Я остановился, но не для того, чтобы пожалеть его, а чтобы оттащить в соседнюю комнату. Там я двинул ему кулаком в живот а потом добавил прямо в разбитый нос. Он взвыл. Мы с Жаки не проронили ни слова. Мы оба знали правила игры. Наше молчание действовало страшнее любых угроз. Я бил его, не задавая ни одного вопроса, и это лишало его остатков самообладания. Я дал ему сползти по стене и огляделся. Жаки был прав. Не каждая вещь такова, какой кажется снаружи. Внутри был небольшой ташмахал, махал новенькая аудиосистема, телевизор с плоским экраном, кожаные диваны, мраморный столик с несколькими пепельницами. Я готов был поклясться, что ни одна из этих вещей не куплена в магазине. Но меня это мало интересовало. Через некоторое время он снова мог дышать. «Чего вам надо?» Я засветил ему ногой в пах, а когда он согнулся, ударил локтем в голову. Он упал. Над виском у него олела ссадина. «Не увлекайся», — тихонько прошептал Жаки. Я поднял парня и большим пальцем надавил ему на глазное яблоко. Он снова закричал. «Заткнись», — сказал я. Он послушно умолк, почти счастливый, что я наконец-то открыл рот. Когда должна прийти Патрисия? Примерно через полчаса. Какой у нее пароль? Какой пароль? Я переступил с ноги на ногу и саданул ему локтем в горло. Он посинел, снова рухнул на пол и стал кататься в бессильной попытке сделать вдох. Я дал ему поваляться с минуту и снова поднял. Какой у неё пароль? Два стука с ее стороны, три с моей и еще один с ее. Хороший мальчик. Я отвел его в туалет и с помощью рукоятки FN отправил в глубокий сон, как минимум часа на два. Мы сели и стали ждать. Жаки нашел два стакана и сварил нам очень крепкий черный кофе. Я увидел на столе листок бумаги и нарисовал на нем девушку с огромными, почти во все лицо, глазами я рассмотрел рисунок. Он мне чем-то не понравился. Я пририсовал еще одну девушку, поменьше, но и у этой глаза норовили выскочить за пределы лица. Два стука. Я подошел к двери и ответил тремя стуками. Она постучала еще раз. Я немножко погремел дверной цепочкой, открыл дверь и затащил ее внутрь. Кажется, Жаки тихонько присвистнул, но я не уверен. Она выглядела гораздо хуже, чем при нашей первой встрече. Под глазами черные круги, на подбородке полоска слюны. Пустой взгляд. Похоже, она меня не узнала. Ломка делает с людьми странные штуки. «Где Марк?» «Вышел». «Что значит вышел? Мы же договаривались». Жаки вежливо кашлянул. «Мы оба повернулись к нему». В руках он держал маленький пакетик. Бог знает, когда он успел его найти. «Это то, что тебе нужно?» «Дай!» — Жаки улыбнулся. «Скажи ему!» — обратилась она ко мне. «Сама скажи». «Что я ему скажу?» «Жаки, смой это в унитаз». «Нет!» Она попыталась изобразить соблазнительную улыбку, больше напоминающую оскал. Мы можем стать друзьями. Все втроем Не можем. Кто тебя ко мне подослал? Один человек. Жаки встал и направился к туалету. Подожди. Она прерывисто дышала, не сводя неестественно широко распахнутых глаз с пакетика, который покачивался в руке Жаки. Это был один мужчина. Религиозный. Как его звали? Я не помню. Нет, подожди. Шимон, да, Шимон. Рыжий худощавый, рост примерно метр семьдесят пять, редкая борода, карие глаза? Да, вроде так. Откуда ты его знаешь? Впервые в ней прорезалось что-то похожее на ту уверенность, которую излучала приходившая ко мне женщина. Да ладно тебе, половина ешивы мои клиенты. Ты же знаешь, как у них заведено? До свадьбы нельзя. Но Патриция, блудница, с ней можно. Вот они ходят, и хорошо платят. И что он сказал тебе делать? То, что я и сделала: пойти к тебе, представиться женой Талии и попросить, чтобы ты проследил за ним. Он объяснил тебе, зачем. Он сказал, что скоро должен жениться на какой-то религиозной девушке и подозревает, что у нее роман с Сталем. Объяснил, что если он сам пойдет к тебе, то в Яшиве могут об этом узнать, и Раби воспримет это как оскорбление. Почему ты не рассказала мне об этом, когда стало ясно, что произошло ограбление? Я не могла. В Капульске он сидел прямо за тобой. Кроме того, он обещал удвоить мне плату, если я ничего тебе не скажу. Я тихо выругался. Мне и в голову не пришло, что кто-то мог подслушать нашу беседу в Капульске. Она смотрела на меня взглядом, в котором смешались мольба и страх. «Теперь я могу получить свою дозу?» «Да, пойдем, Жаки». Он бросил ей пакетик, попрощался. «Пока, милочка». Но она уже вытаскивала из сумки шприц, жгут, ложку и свечу, и не слышала ничего. Когда мы вышли, Жаки спросил. «Вроде все прошло хорошо». В ответ я пробурчал нечто нечленораздельное. На мой взгляд, все прошло слишком хорошо. Я не верю в чудеса. Уже занималось утро. Жаки выглядел абсолютно бодрым. Судья говорил, что за помощь полагается плата, сказал я. Всему свое время, господин бывший полицейский, всему свое время. Поехали, съедим что-нибудь. Я включил радио. Там передавали ту же песню Отиса Рединга, которую я слушал, когда нашел рели. Может быть, в жизни все таки есть место случайностям? У меня оставалось 72 часа.